Глава двадцатая Старый знакомый Сципион заснул поздно, обсуждая с легатами план предстоящей операции. Уже стало известно, что Ганнибал высадился на берег. На рассвете консула разбудил ликтор. «К тебе местный римлянин, кажется, из пленных». «Что ему надо?» «Он называет себя твоим учителем». «Учителем?» — удивился консул. «Пригласи». В шатер вступил бородач лет шестидесяти. Он грузно переступал с ноги на ногу. От него несло не острым солдатским потом, а свежевспаханной землей. В руке была связка гранатов, на лице со шрамом у переносицы широкая улыбка. «Вот принес прямо с дерева. В этом году урожай, что надо. Но я вижу, ты меня не узнаешь». Сцепион помотал головой. Пришелец сжал в кулаке бороду и тотчас Сцепион вскрикнул. «Тит, это ты? Что ты тут делаешь?» «Я был пленён в каннах», — ответил Тит. Сенат отказался нас выкупить, и меня переправили сюда и поставили на дробами, чтобы я их держал в строгости. Поместье на Баграде. Земля жирная, плодородная, не в пример нашей. Родит оливки, сорт крупный. Рассаживаем на 25-30 футов. Гранатовых деревьев под сотню. Кладем под корни навоз и поливаем свиной мочой. Пуны, они хозяева отличные. У них есть книги о том, как сажать, как сеять и как сохранять урожай. Так ты, я вижу, и сам хозяином стал. И команды, наверное, забыл. А помнишь, как меня гонял? Как не помнить? Ты у меня лучшим был. Я за тобой все эти годы следил и другим о тебе рассказывал. Зимой в поместье гости бывали. Из их разговоров я узнал о новом Карфагене. Здорово ты их провел. А кто твой хозяин? Ганон. Его здесь великим называют. И ты от него бежал? Зачем бежать? Отпросился. Сейчас в поместье дел немного, урожай собран. А он знает, кто я. Да, он и гранаты сам с дерева сорвал. Сказал, отнеси эту дань Сцепиону. А в Рим хочешь вернуться? Хочу. Да кому я там нужен? У меня жена мавританка и дети наполовину чёрные. Позволь мне идти, консул. Иди, Тит, иди. Сцепион достал со стола кинжал и силой разрезал плод. В лицо брызнул багровый сок. Что-то попало на губы, и он их облизал. Плод Венеры, подумал он. Карфагени называют её Астартой. Наверное, таким плодом кормило Дидона пришельца Энея. Но союз их распался, римляне и пуны стали врагами. Сцепион вышел наружу. Солнце поднималось над горами. Со стороны двух высоких пальм пахнуло горьким дымком. Направившись по следу дыма, консул вышел на группу легионеров, игравших в кости. Звуки от ударов смешивались с голосами. Слышались названия местностей, имена жён и сыновей. Из памяти не выходила недавняя встреча. Этот Тит был воплощением воинской дисциплины. Но всё это наносное, случайное. Всего лишь за десять лет он стал совсем неузнаваемым. Да и в каждом из легионеров живет землепашец, садовод, отец семейства. Надо победить Ганнибала и заключить мир с Ганоном, вернуть воинов их земле, И их семьям